Её хватило их пустым и всеобъемлющим взглядом, огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание. Отец Василий остановился против жены и тускло глядя на неё сказал: "Темно. Зажги ещё огонь". Он умирает, подумала поподья. И трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу, и снова он попросил: "Зажги ещё". И она зажигала, всё зажигала, и уже много горело ламп и свечей, как маленькая голубая звёздочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник.